Лариса молча разглядывала ее. Насчет десяти лет разницы Вика преувеличила, но она и в самом деле выглядела старше своих сорока. Увядшая кожа вокруг глаз, морщинки, желтоватые тусклые зубы. Последний раз Лариса видела сестру два года назад. Она приехала в Москву всего на неделю, сестры даже не поговорили толком, но тогда она выглядела лучше. «Намного лучше, чем сейчас. Даже сравнить было нельзя». «Что случилось?» — тихо спросила Лариса. «Ты больна?» «Я выгляжу больной?» — опять заулыбалась Вика. «Нет, все в порядке. Знаешь, я ведь вчера узнала твой голос по телефону. А ты так и не поняла, с кем говоришь». Лариса тоже улыбнулась. «Я просто не ожидала услышать тебя». «Даже и не подумала, что этот голос похож на твой. Но погоди, почему ты живешь у нас? Знаешь, как соскучились родители?» Вика покачала головой. «Я сама соскучилась, но...» «Я ведь приехала на два дня, поэтому решила остановиться у вас. Родители бы страшно расстроились, что я так ненадолго и без детей». Вот я и подумала, что лучше им вообще ничего не знать о моем приезде. Тебе так не кажется? Мама сразу начала бы плакать. А так, она уж и забыла мое лицо. Лучше ничего ей не говори. Но Ларису вовсе не убедило такое объяснение. Она видела, что сестра смущена, что ей неприятны эти расспросы, но не могла оставить эту тему. Чем больше она вдумывалась в ситуацию, тем яснее становилась. Вика лжет. Прежде всего, она терпеть не могла Дениса. С тех самых пор, как Вика вышла замуж, она этого не скрывала. Для того, чтобы остановиться у него в доме, Вике был нужен очень веский повод. А потом... Ведь у нее была собственная квартира. Правда, они с Романом, уезжая в Германию, пустили туда жильцов, Но в августе, сразу после того, как подскочил курс доллара, жильцы отказались от квартиры, подыскали себе маленькую, подешевле. Родители Вики пытались найти других жильцов, но в настоящее время квартира пустовала. Обо всем этом Вика не могла не знать. Если она сама писала редко, то мать каждые две-три недели отправляла в Кёльн по письму. «Почему ты живешь не у себя?» Лариса расстегнула шубку и повесила ее в шкаф. Мимоходом она заметила, что там появились Викины вещи, брюки, юбки, свитера. Сестра предпочитала спортивный стиль. «Значит, она и в самом деле обосновалась тут». Лариса не верила своим глазам. «Наверное, спит здесь, а Денис в кабинете». «Господи, что тут происходит?» Вика тем временем обстоятельно рассказывала, что хотела пожить в собственной квартире, но там совсем не топят, и это в такие-то холода. Конечно, ей пришлось искать другой вариант. Гостиница — это дорого, Роман вовсе не зарабатывает золотых гор, родители только расстроятся. «И я подумала о вас», — закончила она свои объяснения — Лариса обернулась. «Про какие холода ты говоришь? Уже три дня оттепель. Когда ты приехала?» Вика запнулась, и глаза у нее стали злые. Лариса смотрела в них и будто возвращалась в прошлое. Сестра смотрела так всегда, если кому-то удавалось улечить ее во лжи. А уж Лариса прекрасно знала этот взгляд. «Когда ты приехала?» — настойчиво повторила она. «Вчера? Раньше? А когда уедешь?» «Вика, в чем дело? По-моему, ты что-то крутишь». Та резко выдохнула воздух и села на постель. «Никто не умеет так довести, как ты. Ну хорошо, тут у вас оттепель, а квартира стоит нетопленная всю осень. Там дикий холод, нагревателя нет. Я не могу рисковать здоровьем, ненавижу ездить простуженное. Все, достаточно?» «Вполне», — ответила Лариса. «Для полной ясности покажи мне свой загранпаспорт и билет на самолет». «Это еще зачем? Ты заделалась милиционером?» «Покажи паспорт и билет», — повторила Лариса. «Пошла ты!» — Вика процедила эти слова, но было видно, что ей хочется раскричаться. «Не зря сказал Денис, что ты стала стервой. С тобой невозможно общаться». Я тебя два года не видела. А ты только и можешь сказать, чтобы я показала паспорт. Не узнаешь меня, что ли? — Не узнаю, — коротко ответила Лариса и вышла из комнаты. Голова у нее шла кругом. Она прошла по всем комнатам, заглянула во все углы. В кабинете на диване лежала сложенная постель, значит, Денис спал здесь. На кухне в раковине и на столах громоздились горы немытой посуды. Лариса вспомнила о домработнице. Она видела ее позавчера. Конечно, Светлана могла быть всей душой предана хозяину, могла презирать и ненавидеть хозяйку, но умолчать о том, что в доме поселилась другая женщина, на это Светлана была неспособна. Да и не верила Лариса в ее горячую неприязнь. Значит, Вика могла приехать сюда вчера. А судя по грязной посуде, Светлана не появлялась дня два. Неужели ее рассчитали? Или просто запретили приходить, чтобы она не увидела Вику? Конечно, Денис не будет ничего за собой мыть. А Вика? Она могла бы. Да что это я о посуде? Женщина открыла сумку, полезла за сигаретами. Ее рука нащупала маленький целлофановый сверточек, купальник. Она вынула его и осмотрела. Да, это была кровь, наполовину отмытая. Пятна побледнели, но края оставались по-прежнему четкими и коричневыми. По пятнам шел разрез. Лариса видела теперь, что купальник не разорван, а именно разрезан сбоку возле шнурка. Разорвать такую ткань очень трудно, и разрыв, во всяком случае, не был бы таким длинным и ровным. Я должна показать ей купальник и спросить. Лариса прислушалась к звукам спальни. Ей показалось, что там что-то стукнуло. Это, в конце концов, удача, что я могу спросить ее саму. Денис бы наврал. Мать ничего не знает. Никто ничего не знает. Но Вика должна знать. И в то же время Лариса понимала, что спрашивать сестру ей совсем не хочется. В спальне снова послышался какой-то стук. Лариса насторожилась. Она прошла туда и увидела, что Вика вынимает из шкафа свои вещи и бросает их в дорожную сумку. Пустые вешалки качались и с грохотом падали на дно шкафа. — Ты что же, решила уехать в гостиницу? Лариса остановилась посреди комнаты. «Это из-за меня?» «Я не возражаю. Живи здесь». «Ты разрешила!» Вика на миг подняла на нее глаза. «Спасибо. Это, конечно, очень приятно. Значит, какие-то родственные чувства в тебе еще живы? Но сегодня вечером я улетаю». «Вот как?» Лариса пристально смотрела на ее торопливые неловкие движения. Вика так нервничала, что никак не могла аккуратно сложить вещи». Она напихивала их в сумку, как попало. Молния не закрывалась. Лариса, наконец, решилась. Она прицелилась и метнула в сумку пакет с купальником. «Это тоже твое!» Вика удивленно на нее взглянула, вытряхнула купальник из пакета. Такого страшного лица Лариса еще не видела. Искаженный рот, дрожащие щека, напряженный сумасшедший взгляд. Женщина мгновение смотрела на купальник, а потом перевела глаза на Ларису. Та вскочила. «Узнаешь?» «Откуда?» — пробормотала та. «Откуда ты взяла? Я же выбросила его в ведро. Сама выбросила!» Лариса развела руками. «Ты же знаешь нашу маму. Она всегда проверяет ведро, прежде чем вынести его на помойку. Наверное, ей было жаль» выбрасывать новенький купальник, и она запихала его на антресоли. Лариса всегда считала, что старшая сестра куда умнее ее, но сейчас, глядя на совершенно идиотское выражение, появившееся на лице Вики, Лариса стала сомневаться в ее уме.